вторило ему Семён Иванович своей самой прискверной улыбкой А вот и посмотрим как не выдержим решительно сказал Иван Ильич, даже жар бросился ему в лицо, он сошёл с мостков и твёрдыми шагами прямо направился через улицу в дом своего подчинённого регистратора Пселданимова.